Глава 45. По ком звонит Колокол? От начала и до конца Ченк, манипулируя мышлением Олега, подводила того к нужным вопросам, давая нужные ей самой и мужчине ответы. Умело пыталась манипулировать мнением молодого несмышленного принца в отношении других собравшихся здесь старейшин, а также предостерегла о возможном, готовящимся покушением на его будущее величество, после чего отрезонного вопроса «как вы узнали?» уклончиво намекнула на некие свои источники. В большем Маоуен была права. Город действительно был весьма опасным местом. И теперь, когда каждый второй придворный знал, где искать господина в случае надобности, стоило быть готовым ко всему. В столице как и в самой огромной крепости империи, он не был в безопасности. Каменные стены, доснующие между ними стражницы, это все, что сдерживало врага, который за весомую сумму монет в любой момент мог оказаться на расстоянии удара. Если же он покинет город, это сделает его более доступной целью, ведь преграды в виде стен уже не будет. Однако нападающие – Столкнуться с новой проблемой. Во время похода безопасностью главнокомандующего будут заниматься не десяток другой змей, как раньше, а уже целая тысяча. Зоря точно не пожалеет людских ресурсов на защиту и охрану имперского шатра, а чтобы подкупить хотя бы спиток змей, да еще настолько сильных, чтобы сумели одолеть ванклаузевиц, находившуюся на пике мастерства пришлось бы выложить огромную сумму, да и вряд ли они бы нашли таких отчаянных змей, готовых расстаться с жизнью и титулами ради того же потемневшего золота. Цена такому предательству была слишком велика. Хорошо, если просто зарубят в сечи, тогда горе убийцы не пришлось бы лицезреть, как с ее мертвого тела и с тел ее прямых родственников и потомков снимают кожу при помощи магии поддерживая в сознании, а затем четвертуют, а могут же и не зарубить. Грядущий поход, по обещаниям Чинг, был чем-то сродни легкой осенней прогулке от столицы до границы и обратно. По самым нескромным подсчетам, компания должна была затянуться максимум на 2,5-3 месяца. Даже если варварши Запада не решатся дать главное сражение, по истечению тех же полутора месяцев на границе уже будет достаточно сил чтобы в случае нападения быстро отреагировать и дать отпор никто не заставлял молодого принца надолго оставаться в забытом богом месте и тем более лично вести армию в бой но для него самого это было хорошей возможностью посетить неразвитые уголки империи посмотреть как живет край в основном специализирующийся на работорговле и эксплуатации рабского труда. Ваш вклад в развитие столицы уже неоценим, чего стоят только проведенные с вашей подачи реформы в системе исполнения наказания. Воспевая заслуги Жака, продолжал льстить Ченг. Благодаря наведению порядков на улицах а также тотальной чистки кадров, налоговый доход в казну заметно подрос. Число коррумпированных чиновниц сильно сократилось, а состояние неблагополучного внешнего кольца стало меняться на глазах. Только за последний месяц было зарегистрировано открытие десятка новых таверн, ночлежек и даже пары притонов. «Люди возвращаются в город. Это настоящая победа», — говорила она. «Однако империя — это нечто большее, чем просто столица. Еще большое множество городов ожидает визитов толкового управляющего, способного поставить на место зазнавшихся лордес, баронеток и потерявших страх вдали от Ламии, «Графинь и герцогинь». Ченг говорила долго и по факту. Олег не был против подобной компании но что-то внутри, уже при первой встрече с этой умной и расчетливой старухой, подсказывало ему, что Мао -Уен доверять нельзя. В итоге даже Катарина и Зоря, присоединившиеся к беседе, были вынуждены согласиться. Армия под предводительством Жака из дома Черной Воды, послезавтра выдвинется на защиту западных рубежей. Зоря займет пост главнокомандующей. Катарина останется в роли личного телохранителя. Уже сегодня гонцы будут разосланы во все округа и графства. Послезавтра вторая ламийская армия выдвинется в сторону города Лаим, до которого две недели пути. Неделю они проведут там в ожидании подкрепления, после чего вновь выдвинутся в сторону города Цитадели Лайдалой. Это еще две недели. Непосредственно там, в двух днях от границы, и расположится Верховная Ставка главнокомандующего второй армией. Вассалы Запада также будут ожидать основную армию там. Итог. «Чуть больше месяца в одну сторону, месяц в обратную и месяц на решение проблем», — констатировал Жак. «Верно. Может, чуть больше месяца вам придется провести на границе, а может, и вовсе за неделю управитесь, если сможете загнать дикарей в ловушку и прижать их к горному хребту», — добавила Ченк. «Решено». Твердо произнес Олег. Зоря, собирай людей. Госпожа Мао, я вверяю в ваши руки город и прошу позаботиться о нем и наших людях. Не беспокойтесь. Город в надежных руках. Деловито поклонившись, произнесла Регент. Распрощавшись со старейшинами, Олег поспешил как можно быстрее покинуть комнату собраний. Посетив библиотеку, Взяв пару карт местности западных регионов для ознакомления, а также книги, описывающие кочевые народы Запада и книги-героинь, веками противостоявшими им, мужчина поспешил вернуться в Орден. Времени было мало. Нужно было ввести Пайлза в курс дел, передать списки патентов и новых идей, а также, позаимствовав отложенные на развитие деньги, нанять авантюристок. Именно из этих отчаянных столичных искательниц приключений, о героических подвигах которых не раз слышал от учениц, он планировал создать небольшое подразделение для разведки и мелких, но очень важных поручений. Тем временем Елес и Ченг. Наслаждаясь вкусом очаровательного западного вина, недавно высланного своими новыми союзницами, Маоу откинувшись в кресле, удовлетворенная сама собой, мечтательно глядела в потолок. Все складывалось для женщины идеально. Императрица с армией покинула город. Последний человек, способный отменить решение Регенского совета, в ближайшее время тоже уйдет с ее пути, фактически передав власть над городом и страной в ее руки. «Чего такая довольная, Ченг?» Прибывая тоже в приподнятом настроении, спросила Елис. — Еще немного, и не только столица, но и вся империя будет в наших руках. Стукнувшись бокалом с коллегой по темным делам, произнесла женщина. — Твои чернокнижницы уже готовы? — отхлебнув вина, спросила Ченг. — А то! Тридцать лучших Уже сейчас проходит отбор в ополчение. Хоть одна из них в гвардию точно попадет. Они у меня толковые, Но ну, а после, когда на поле боя запахнет жареным, и при отступлении начнется неразбериха, как и договаривались, они прирежут нашего малыша, ну или раньше, если подставиться. Не спуская глаз с бутылки вина, произнесла Елис. Отлично! Удовлетворенно протянула Мау. «Если не наши западные партнеры, так озлобленные за поражение подчиненные», протянула она. «Запад можно считать уже полностью под контролем. Если верить этой кошке, чтобы совладать на Западе с врагом, нам понадобилось бы войсков 1300-350, не меньше» при условии, что все до последнего человека будут задействованы в битве. Задумчиво анализировала вслух Ченк, Однако звонкий смех подруги, резко перешедший в кашель, выдернул ее из размышлений. — А у мальца будет максимум тысяч шестьдесят, не больше. Придя в себя, сказала Елис. — Чистая победа! А после того, как Запад будет во власти зверолюдок, восстание герцогини Ламуан-Лао поставит жирный крест на всей Ламийской империи. Все так. Главное, чтобы варварши не подвели. Покуда азовийцы отвлекают внимание основной армии на востоке, эльфы ждут разрешения Лао, которое сейчас контролирует речной дол. Падет Запад, падет вся империя. Осталось только подождать того дня, когда побочная ветвь фламийского народа впервые гордо займет трон новой империей. Наполнив бокал, произнесла Ченг. Мао, а ты не боишься, что эльфы предадут нас, урвав добрый кусок речных земель?» Что, если они, объединившись со зверьем, решатся на уничтожение всего человечества? Эти шизанутые сучки вполне способны на такое. Ты лучше меня об этом знаешь. Слегка обеспокоенно спросила Елес. Если они двинутся дальше оговоренного, завицы откроют мосты темным эльфам, впустив тех на континент. Эти два народа друг друга на дух не переносят. Начнется настоящая резня. Что первые, что вторые ничего не смогут противопоставить объединившемуся человечеству, закупающемуся у дворфов. Эта война будет долгой и кровавой. Однако у нас, людей, есть два преимущества перед длинноухими. Первое – это рождаемость и наша численность. Мы серьезно превосходим эльфов и всего за сотню лет способны восстановить свою популяцию. Второе – магия. Сильнейшие боевые маги рождаются именно в те года, когда людской расе угрожает опасность. Но даже без расчета на это Мы уже в магическом потенциале, впереди всех народов и рас. Взгляд Ченг вмиг стал серьезным. Запомни, если когда-то кто-то и будет править всем миром, так это только человек. Вновь звонкий смех Елис раздражительно отозвался на лице Маоу. Но это мы уже вряд ли с тобой увидим, коллега. «Сколько ты еще собираешься прожить? Год? Десять?» «Я собираюсь жить вечно!» Глаза Ченг едва заметно сверкнули, заставив Елис вновь расхохотаться. Бедная женщина еще не понимала, что слова Маоу были не шуткой.